В нашем внутреннем обиходе он получил кличку Домосед. Мы наблюдали за ним 24 часа в сутки, а он отказывался заниматься хоть чем-нибудь, что могло бы представлять для нас интерес. Он просыпался рано и делал комплекс гимнастических упражнений общего плана. Никакой боевой направленности. Потом он купался в море, завтракал и весь день посвящал общению с женой и маленьким ребенком. Это было трогательно, особенно когда он вырезал из дерева фигурки разных мифических животных и давал их играть своему младенцу. Но это было совершенно не то, что нам нужно. Он редко встречался с папой, еще реже с симпапулей. Он ни с кем не скандалил. Он любил свою жену и регулярно ходил в храм. Он никогда не покидал город. Мы никогда не видели оружия даже тренировочного в его руке. Казалось, его не интересует ничего, что выходит за пределы его маленького семейного мирка. Мы долго и трепетно ожидали его встречи с красоткой, возлагая на нее, навстречу, не на красотку, большие надежды. Именно там, по нашему мнению, должен был проявиться его бешеный темперамент. Ничего подобного. Он одарил ее холодным равнодушным взглядом, пожал плечами, буркнул приветствие, развернулся и ушел. Никакого гнева, никаких обвинений в ее адрес. Даже Симпапули слово поперек не сказал. Странно. Раз в неделю он встречался с циклопом, выслушивал его доклады, одобрительно кивал и возвращался к своей жене. И не скажешь, что они женаты уже более 10 лет, такая любовь. И главное, искренне, а не игра на публику. Один раз за все это время он встретился с итальянцем. Оказывается, они на дружеской ноге. Правда, актуального вопроса они так и не коснулись. Побеседовали ни о чем около получаса. Приговорили покупку вина и разошлись. Короче, он был примерным семьянином и хорошим человеком. Мирным и спокойным обывателем. Скучно. Ничем не выделяющимся из толпы ему подобных. Ничем не примечательным. И даже когда он оставался один, яростный огонь не загорался в его глазах а рука не искала горла несуществующего врага. И при этом его звали Гектором.